Глава двенадцатая. «Заказ?» Я отвлекся от созерцания пулемета, вопросительно глядя на Зарецкого. «О чем конкретно речь?» Молодой алхимик выглядел необычайно воодушевленным. Его светло-русые волосы были взъерошены сильнее обычного, а на лбу виднелись следы какого-то порошка. Похоже, он работал, не отрываясь несколько часов подряд. Это было типично для Александра. Когда он погружался в исследование, то забывал обо всем на свете. «Антимагические гранаты! И спор душегубки!» — пояснил он, проходя в комнату и осторожно ставя на стол небольшой ящик. «Помните, вы принесли шкатулку с цветами и парангиями. Конечно же, я помнил. Это было важное оружие на случай столкновения с вражескими магами. Особенно учитывая, что некоторые бездушные обладали примитивными магическими способностями. «Честно признаться, я слегка запамятовал о них», — ответил я, подходя к ящику. «Да и работа выглядела довольно сложной». Зарецкий аккуратно откинул крышку, демонстрируя аккуратно уложенные на мягкую подстилку плоскодонные стеклянные колбы размером с крупное яблоко с запаянными горлышками. Внутри каждой клубилась мутная субстанция сероватого цвета с легким зеленоватым отливом. «Их чуть меньше 50. -ти пояснил алхимик, бережно доставая одну колбу и держа ее на ладони. «Точнее, 47. Пришлось потратить все имеющиеся споры, чтобы добиться стабильной смеси. Я осторожно взял один из шаров. На ощупь стекло было прохладным и удивительно легким. Я поднял его к масляной лампе. Внутри едва заметно переливались крошечные кристаллические структуры. «Выглядит впечатляюще», — заметил я. «Однако не могу не спросить, чем вызвана такая задержка?» «Ведь с момента заказа прошел почти месяц». Зарецкий смущенно потер переносицу. «Простите, воевода, было много параллельных задач, да и сами гранаты оказались неожиданно сложной головоломкой». Он принялся загибать пальцы, перечисляя проблемы. Сначала не получалось подобрать правильную дисперсионную среду. Споры слепались или выпадали в осадок. Потом проблема с концентрацией. Слишком высокая могла вызвать непредвиденные реакции при столкновении с магическим полем. Слишком низкая была бы неэффективна. Молодой ученый положил шар обратно в ящик. Мои родители перебрали пять различных составов стекла, прежде чем нашли подходящее. Оно должно быть достаточно хрупким, чтобы разбиться при ударе, но в то же время достаточно прочным, чтобы не треснуть при транспортировке. Я кивнул, понимая сложность задачи. Мой талант позволял создавать оружие напрямую, минуя все промежуточные стадии, но обычным мастерам приходилось искать решение методом проб и ошибок. «Ты проделал отличную работу, Александр», — искренне похвалил я, закрывая ящик. «Как именно они действуют?» «Нужно обучить бойцов правильному применению». При ударе стекло разбивается, высвобождая смесь. Распространяясь в воздухе, она создает облако радиусом примерно 5-6 метров — Алхимик продемонстрировал руками примерный размер. Любой маг, попавший в это облако, временно теряет способность использовать свой дар. Эффект длится от 4 до 6 часов, в зависимости от индивидуальной восприимчивости. А побочные эффекты, поинтересовался я, вспоминая собственный опыт взаимодействия с душегубкой. «Легкое не менее конечностей, возможно, головокружение и тошнота», — перечислил Зарецкий. «Ничего смертельного, но на боевые возможности влияет», Я добавил небольшую дозу нейротоксина из шипов душегубки. Он замедляет движение и реакцию. Это даст нашим бойцам дополнительное преимущество. Я мысленно отметил необходимость сформировать специальные группы, вооруженные этими гранатами. Такое оружие требовало особой тактики применения. Правда, практиковаться придется на чем-то попроще. Ведь гранат у нас мало. «Впечатляет!» Я с уважением посмотрел на «Алхимика». «А как продвигается другой проект?» «Безопасные улучшения для наших бойцов на основе изучения подопытных фонда». Зарецкий сразу помрачнел, опустив плечи. «Там сложнее. Гораздо сложнее». Он потер лоб, оставляя еще один след от какого-то порошка. «Есть определенные подвижки, но до прорыва еще далеко». Он прошелся по комнате, собираясь с мыслями. «Я смог частично воспроизвести эффект агнолии, повышение переноса кислорода в крови, создал экспериментальное зелье, который дает примерно 20-30% эффекта от полной трансформации, но без риска мутации. Эффект держится около суток. «Это уже неплохо», — заметил я. «Также есть многообещающие результаты с костяницей». Продолжил алхимик. «Я пытаюсь увеличить длительность действия наших укрепляющих зелий. Вместо месяца эффект мог бы длиться до полугода с одной дозы, но главная проблема остается нерешенной». «Повышенный метаболизм», — догадался я. «Именно» кивнул Зарецкий. «Все эти улучшения требуют энергии, много энергии. Без ее стабильного поступления начинается истощение. Я пытаюсь создать стабилизирующий компонент, но это сложнейшая задача». Он виновато развел руками. «К тому же я также начал работать над зельями для сельскохозяйственных работников, те, что мы обсуждали на собрании. Приходится рассеивать внимание, поэтому прогресс в исследовании улучшений несколько замедлился». Я понимающе кивнул. Продовольственная безопасность угрюма была не менее важна, чем военная подготовка. Бездушных невозможно победить голодными бойцами. «Ты многое успел, Александр». Я положил руку ему на плечо. «И все сделал правильно. Сельскохозяйственное зелье сейчас действительно приоритетно. Чтобы пережить гон, нам нужно не только оружие, но и еда». Молодой алхимик благодарно кивнул, явно обрадованный пониманием с моей стороны. «Есть что-то, что тебе необходимо для ускорения работы?» – спросил я. Оборудование, реактивы, помощники. Зарецкий на секунду задумался, прикусив губу, словно не решаясь озвучить просьбу. «Вообще-то...» «Да, мне бы очень пригодилась помощь Анны Соболевой», — наконец выдавил он. «На постоянной основе. Она хорошо показала себя на совещании, отлично разбираясь в реликтах и их свойствах, а ее опыт работы над стабилизацией нестабильных кристаллов эссенции может оказаться бесценным для решения проблемы метаболизма». Я усмехнулся, наблюдая легкий румянец на щеках алхимика. «Попробую организовать это», — кивнул я. «Хотя вполне возможно, что Арсеньев тебя за это побьет». «Арсеньев?» — недоуменно спросил Зарецкий, а затем его глаза расширились в понимании. «Ох, они... А я и не заметил...» «Именно поэтому из тебя получается лучший алхимик, чем дипломат». Я с трудом сдержал улыбку. Насколько мне известно, Максим и Анна проводят вместе почти все вечера. Зарецкий смущенно почесал затылок. Я был слишком погружен в исследование. Тогда, может, не стоит ее отвлекать. Я справлюсь сам, просто потребуется больше времени. Я покачал головой. Не волнуйся, мы найдем компромисс. Возможно, Анна сможет работать с тобой в дневное время, оставляя вечера для личной жизни. Или вы с Арсеньевым сможете объединить проекты. Его магические сельхозорудия и твои улучшающие эликсиры дополняют друг друга. Ну и, наконец, ты можешь поговорить с ним как мужчина с мужчиной и прояснить свои намерения, — хмыкнул я. — Это могло бы сработать, — задумчиво протянул алхимик, проигнорировав мои последние слова. — У нас действительно есть пересекающиеся области исследований. — Тогда организуем совместное обсуждение, — решил я. — А пока перераспредели свои силы. «Сосредоточься на сельскохозяйственных делах. Они должны быть готовы к началу полевых работ. Исследования улучшений для бойцов можно вести параллельно, не форсируя». Собеседник кивнул, а затем его взгляд упал на разобранный пулемет на моем столе. «Изучаете трофей?» — поинтересовался он. «Интересная конструкция. похожа на устаревшую версию Горыныча, что стоят на стенах Мурома». «Пытаюсь понять, как он устроен, чтобы воспроизвести», — ответил я. «Для обороны стен такое оружие будет бесценным». Парень откланялся и направился к выходу, но у самой двери остановился. «Воевода! Когда будете использовать гранаты, помните, что стекло довольно хрупкое. Лучше хранить их в специальных контейнерах, которые я передам вам завтра. И еще, не стоит подвергать их резким перепадам температур. Смесь внутри может дестабилизироваться». «Учту», — кивнул я. «Спасибо за работу, Александр». Когда дверь закрылась, я снова посмотрел на ящик с гранатами. Новое оружие против магов и тварей. 47 штук, не так уж много, но каждая может стать решающим фактором в критической ситуации. Я представил, как эти маленькие стеклянные колбы обезоруживают вражеского чародея перед решающим ударом моих бойцов. Конечно, это было оружие не массового применения, а точечного, тактического, но его эффективность могла оказаться бесценной в предстоящих испытаниях, И я был благодарен Зарецкому за его талант и усердие. В очередной раз убеждался, что решение спасти алхимика из лаборатории Горевского было абсолютно верным. Пока я размышлял над всем этим, за окном угрюм готовился к ночи. Зажигались камни, сменялись дозорные на стенах, затихала дневная суета. А я еще некоторое время сидел в тишине, обдумывая новые возможности и ближайшие задачи. Учитывая, что я совершенно упустил вопрос с гранатами, возможно, стоило подобрать себе помощника или помощницу, которая будет также отслеживать ключевые вопросы. Весеннее солнце приятно пригревало, когда я выехал верхом из Угрюмы в сопровождении Бориса, чтобы осмотреть результаты наших трудов. После недавнего совета, где мы обсуждали расширение сельскохозяйственных угодий, и острую проблему продовольственной безопасности, мне захотелось проверить, как была реализована задуманная нами масштабная система защиты полей. Ведь без этого любые планы по увеличению посевных площадей оставались бы пустыми мечтаниями. Настало время оценить результаты. «Начнем с восточной стороны», — предложил я, направляя коня по недавно проложенной тропе. Борис согласно кивнул, поправляя винтовку за плечом. Не прошло и четверти часа, как перед нами открылась впечатляющая картина. Прочная шестиметровая вышка из обработанных бревен возвышалась над полями, обеспечивая превосходный обзор на все стороны. На верхней площадке, широкой и надежно огороженной, несли дежурство двое часовых. Рядом с ними поблескивала на солнце бронзовая подзорная труба и стояла стойка с сигнальными ракетами разных цветов. «Отличный обзор получился!» С нескрываемым удовлетворением отметил я. «Даже лучше, чем планировали». «Так точно!» — подтвердил Борис с нотками гордости. «С этой высоты видны любые передвижения в радиусе полутора километров, а в ясную погоду, как сегодня, и все два». У основания вышки уже исправно работала система оповещения. Массивный колокол, соединенный с магическими датчиками по периметру всех полей. Магическое устройство, созданное Арсеньевым, функционировало безупречно. Три дня назад, во время испытания, оно успешно обнаружило трухляка за полкилометра от границы угодий. Проехав дальше, я заметил стопки аккуратно сложенных рогаток у края одного из дальних полей, где крестьяне вели работы вдали от постоянных укреплений. «Умно придумано», — отметил я, указывая на мобильное заграждение. Их можно быстро установить в любом уязвимом месте, где люди работают без защиты капитальных сооружений. Мы продолжили объезд, двигаясь вдоль северной границы полей. Здесь открывался вид на полностью завершенную засечную линию, впечатляющий оборонительный рубеж, созданный по всем правилам военного искусства. Вместо простого вала из срубленных деревьев, рабочие создали настоящую крепость — Деревья были умело надрублены на высоте около метра и заломлены в сторону возможного противника под разными углами. Стволы искусно перекрещивались между собой, создавая непроходимую преграду, но при этом оставались прикрепленными к земле, что делало конструкцию особенно прочной. — Смотри, воевода, как мастерски обработаны ветки! — Борис указал на ближайший участок засеки. — Действительно, — Сучи не просто обрубили, а превратили в острые, направленные наружу шипы. Вся эта объемная высокая мешанина из стволов и сучьев выглядела совершенно непреодолимой, без серьезной техники или магии. «Восемь дней работы целой толпы людей!» — с уважением произнес Борис, указывая на заграждение. «Но оно того стоило! Даже если бездушные прорвутся через патрули, эти засеки капитально их задержат». «Времени более чем достаточно, чтобы крестьяне успели эвакуироваться, а подкрепление подоспело из угрюма». Особенно впечатляли глубокие волчьи ямы, равномерно расположенные вдоль всей линии. На дне каждой торчали пропитанные специальным составом колья. Разработанная Зарецким формула эффективно замедляла метаболизм тварей. Поворачивая к южному сектору, мы встретили один из патрульных отрядов, Шестеро охотников на крепких лошадях, вооруженные штуцерами и топорами, методично прочесывали прилегающую территорию. Руководил ими молодой, но уже опытный влас, который, заметив нас, направил своего коня в нашу сторону. «Доброго дня, воевода!» — отсалютовал он с должным уважением. «Система патрулирования работает как часы», — попытался заработать очки командир. «За последние пять дней уничтожено 17 одиночных трухляков и одна стрига» не дали им даже приблизиться к полям. «Отличная работа», — хмыкнув про себя, я кивнул с одобрением. «Какие-нибудь необычные наблюдения?» «Никак нет», — ответил Влас. «Все стандартно, разве что Стрига оказалась необычно активной для своего типа». Мы пожелали отряду удачного дежурства и продолжили осмотр. Южный сектор обрадовал меня еще больше. Благодаря геомантам и грамотному использованию естественного рельефа местности — Здесь выросла настоящая система террас и узких проходов, легко контролируемых даже небольшим количеством защитников. На вершине центрального холма гордо возвышалась вторая наблюдательная вышка, с которой открывался великолепный вид на долину, ведущую к Угрюму. Подъехав к западной стороне угодий, я с удовольствием отметил третью вышку, завершившую систему раннего оповещения. Теперь вся территория полей находилась под постоянным наблюдением образуя идеальный треугольник контроля. Неподалеку на просторной поляне проходили очередные занятия по самообороне для крестьян. Отец Макарий, энергично размахивая двуручным топором, демонстрировал эффективные приемы против бездушных. Несколько десятков мужчин и женщин, разбившись на пары, уверенно повторяли показанные движения. «С трудом верится, что это те же самые запуганные крестьяне, которых я встретил, когда прибыл в Угрюмиху», — заметил я, наблюдая, как пожилой мужчина ловко отрабатывал удар одноручным топориком. «Месяц муштры крепко вбивают науку в голову», — согласился Борис, почесывая затылок. «Вы как в посад уехали, мы и начали всех гонять. Когда твоя шкура на кону, быстро учишься». «Теперь все знают, как отбиваться, если прижмет. Осталось лишь вдолбить им, куда рвать когти, если запахнет жареным». Мы спешились и подошли ближе. Отец Макари, заметив нас, передал своего деревянного противника помощнику и направился к нам. Несмотря на два часа активных тренировок, массивный священник выглядел совершенно неуставшим. «Заканчиваем тренировку!» произнес священник мелодичным голосом, решительно вытирая пот с широкого лба. «Труды их не напрасны, скажу честно. Даже старики да дети теперь знают, куда бить бесовское отродье и как уберечься от когтей нечисти. Как оцениваете их боеготовность, поинтересовался я. С божьей помощью против одиночного трухляка выстоят твердо». «Особенно, если плечом к плечу, как братья и сестры!» Собеседник говорил с тихой уверенностью, поглаживая бороду огромной ладонью. «Против стриги победы не ждите, но теперь знают, как замедлить тварь и безопасно отступить. Главное — страх, который есть начало всякого греха и поражения, ныне оставил их сердца!» Я кивнул, полностью удовлетворенный услышанным. Мы не ставили перед собой нереалистичную задачу превратить каждого земледельца в лютого убийцу вздыхов. Но теперь они хотя бы могли что-то противопоставить врагу в надежде, что основные силы успеют прибыть и уничтожить тварь. С вершины западного холма я окинул взглядом всю проделанную работу. Мощная трехуровневая система защиты сельскохозяйственных угодий была полностью воплощена в жизнь – Дозорные вышки, засечные линии, патрульные отряды, магические извещатели и, самое главное, обученные люди, готовые действовать, согласованно при любой опасности. «Теперь крестьяне могут спокойно работать», — с удовлетворением произнес я. «А это значит, что угрюм будет с хлебом, что бы ни случилось». Борис кивнул, и в его взгляде я заметил редкое для сурового охотника выражение — гордость. И он имел на нее полное право. Благодаря усилиям, в том числе и дружины под его командой, а также геомантов, артефакторов и всех жителей Угрюма, наши поля теперь были неплохо защищены. Возвращаясь в Угрюм, я ощущал глубокое удовлетворение. План, когда-то рожденный на холме, теперь обрел материальное воплощение. И это была лишь часть наших приготовлений к грядущему гону. Глядя на людей, работающих на полях, я видел в них уже не жителей глухой окраины, обреченно плывущих по течению, а обитатели растущего острога, осознающих свою силу и место в общем деле. Эта перемена, пожалуй, была важнее всех материальных укреплений, ведь настоящая сила любого поселения в духе его жителей. Мы успешно реализовали не только оборонительный периметр, но и полным ходом развивали инфраструктуру, увеличивали население. Добавились и новые территории буквально вчера, прибыли гонцы с радостными новостями. Староста Цепелева по имени Мирон, молодой парень с расчетливым взглядом, наконец завершил свои размышления и прислал официальное согласие пойти под мою руку на условиях протектората. Вслед за ним утвердительный ответ пришел и от Ерофея, приземистого крепыша с лысеющей головой и окладистой русой бородой, старосты Копнина. «Я шел по центральной улице, когда заметил странное зрелище». Молодая девушка с растерянным видом сидела на скамейке возле колодца, нервно теребя край своего платья. Что-то в ее облике привлекло мое внимание. Приглядевшись, я узнал в ней Анфису, одну из освобожденных нами пленниц из лечебницы фонда «Добродетели». Именно ее держали в отдельной камере из-за редкого таланта чувствовать эмоции других людей. «Все в порядке?» — спросил я, подходя ближе. Анфиса вздрогнула и подняла на меня глаза, в которых читалась целая гамма эмоций от испуга до надежды. «Воевода, извините, я не заметила вас». Она поспешно встала, разглаживая складки на простом сером платье. «Что-то случилось?» Я жестом предложил ей снова сесть и опустился рядом. Девушка нервно потеребила выбившуюся из-под платка прядь волос. «Ничего такого, просто... просто я не знаю, что мне делать дальше». Она говорила тихо, словно извиняясь за свое существование. «Все нашли себе занятия, а я... с моим талантом...» Я внимательно посмотрел на Анфису. Ей было не больше восемнадцати, но глаза выдавали человека, пережившего слишком многое для своего возраста. В лечебнице ее хотели использовать для контроля над другими пленниками, но сначала пытались сломить волю. Неудивительно, что теперь ей трудно было найти свое место. «Вы злитесь...» Вдруг произнесла она, словно удивляясь. «Но не на меня. На тех людей из фонда...» Я был поражен точностью ее восприятия. «Ты действительно можешь чувствовать эмоции других?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Да...» — кивнула она. «Иногда это проклятие. Особенно здесь, где столько людей, столько разных чувств. Они накатывают волнами, особенно сильные. Гнев, страх, боль... Я пыталась работать в поле, но...» но остро ощущала каждое переживание окружающих. Закончил я за нее. Это должно быть изматывающим. «Очень», — призналась Анфиса, и я увидел, как по ее лицу пробежала тень облегчения от того, что ее понимают. В этот момент меня зарила идея. Ее талант мог быть исключительно полезен не на полях и не в казармах, а совсем в другом месте. «Скажи», — начал я осторожно, — «а боль других ты тоже чувствуешь?» «Не физическую боль», — «А страдания, страх, беспокойство?» «Да», — подтвердила девушка. «В лечебнице. В той ужасной лечебнице это было невыносимо». «А ты умеешь успокаивать людей?» — поинтересовался я, все больше убеждаясь в правильности своей догадки. «Иногда», — неуверенно ответила она. «Если установить контакт, я могу помочь человеку справиться с тревогой или страхом. В лечебнице я часто успокаивала других пленников после процедур». Я кивнул, чувствуя, как все складывается. «У меня есть предложение», — сказал я, наблюдая, как в ее глазах загорается искра надежды. «Нам нужен человек с твоим талантом в лазарете. Кто-то, кто может чувствовать состояние пациентов и помогать им справляться со страхом и болью». «В лазарете?» — она явно не ожидала такого поворота. «Но я не целитель. У меня нет никакого медицинского образования». «Это не обязательно», — уверенно ответил я. «Наш главный врач, доктор Альбинони, обучит тебя необходимым навыкам. Главное — твой талант и желание помогать». «Доктор Альбинони?» — переспросила Анфиса с легким беспокойством. «Тот самый итальянец, который все время вопит?» Я не смог сдержать улыбку. Он эмоциональный, это правда. Но превосходный врач и хороший человек. И между нами давно мечтает о помощнице». Девушка выглядела неуверенно, но я видел, что идея ее заинтересовала. Пойдем. Я встал и протянул ей руку. Просто поговорим с ним, а там решишь сама. Когда мы вошли в наш импровизированный лазарет, Джованни Альбинони как раз заканчивал перевязку охотнику, порезавшему руку во время тренировки. Войвода собственной персоной! воскликнул итальянец, заметив нас. Из такой белиссима, сеньорина! «Какой сюрприз!» Его акцент становился сильнее, когда он волновался или радовался. Сейчас он был в приподнятом настроении. Глаза сияли, а руки, как обычно, находились в постоянном движении. «Джованни, это Анфиса», — представил я девушку. «У нее особый талант. Она чувствует эмоциональное состояние людей и может помочь им справиться со страхом и тревогой». Альбино не застыл на секунду а затем его лицо озарилось таким восторгом, словно я преподнес ему величайший дар. — Санта-Мадонна! — он всплеснул руками, едва не выронив бинты. — Это же невероятно! Эмпат! Настоящий эмпат в моем лазарете! Это... это чудесно! Он подлетел к смущенной Анфисе и начал кружить вокруг нее, оживленно жестикулируя. «Вы понимаете, сеньорина, как это важно. Половина выздоровления — это настрой пациента. Я всегда говорил, что медицина должна лечить не только тело, но и душу, а вы, вы сможете видеть душу насквозь». «Я не совсем...» — попыталась возразить Анфиса, но итальянец уже не слушал. «Представьте только...» Он обращался теперь ко мне, но его взгляд постоянно возвращался к девушке. «Я осматриваю пациента с непонятными симптомами, а она сразу говорит, «Доктор, он скрывает боль здесь! Или он боится сказать о том, что у него одышка по ночам! Это же чудо! Божественный подарок для врача!» Похоже, итальянец ожидал от девушки почти возможности телепата. Но это было бы преувеличением ее дара. Я видел, как растерянность на лице Анфисы постепенно сменяется интересом. Энтузиазм доктора был заразителен. «Вы, правда, думаете, что я могу быть полезна?» — робко спросила она. «Полезна?» — итальянец схватился за сердце театральным жестом. «Вы будете бесценны, Карамия! Бесценны! Я двадцать лет лечу людей и знаю, о чем говорю!» Затем он внезапно посерьезнел и мягко взял ее за руку. «Послушайте, Анфиса, медицина — это не только скальпели зелья, это еще и умение понять пациента». «Найти к нему подход. С вашим талантом вы можете стать великолепной целительницей. Я научу вас всему, что знаю сам!» Я заметил, как в глазах девушки загорелся огонек надежды. Она выпрямилась, словно сбросив часть тяжести с плеч. «Я... я хотела бы попробовать...» — тихо, но твердо сказала она. «Магнифико!» Альбинони снова перешел на повышенные тона. «Начнем прямо сейчас! У нас семь пациентов, и вы поможете мне с обходом. Я покажу вам, как делать перевязки, готовить настои и как правильно общаться с больными!» Он уже потянул Анфису к стойке с медикаментами, продолжая таратурить о всех чудесах медицины, которым собирался ее обучить. Я с улыбкой наблюдал эту сцену, понимая, что мое присутствие уже излишне. Выходя из лазарета, я испытывал странное чувство удовлетворения. Порой самые ценные возможности открываются в самых неожиданных местах. Талант, который принес Анфисе столько страданий, теперь мог стать источником помощи для многих, а эмоциональный итальянский доктор нашел хорошенькую помощницу, о которой давно мечтал. Остаток дня я провел, разбирая накопившиеся дела, тренируя Егора и изучая пулемет. Вдобавок, сведения, полученные от разведчиков, были неутешительными – Количество бездушных вокруг угрюма медленно, но верно увеличивалось. Признаки приближающегося гона становились все очевиднее. Уснул я поздно, с головой, полной тревожных мыслей о предстоящих испытаниях. Однако даже в самые мрачные времена утро всегда приносит свежий взгляд на проблемы. Солнечные лучи только-только начали пробиваться сквозь щели в ставнях, когда в дверь моей комнаты настойчиво постучали. Я уже не спал, изучая информацию в эфирнете, но был удивлен столь ранним визитом. «Войдите», — отозвался я, откладывая бумаги. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Василиса, удивительно бодрая для раннего часа. Ее зеленые глаза сияли каким-то особенным, почти лихорадочным блеском, а на щеках играл румянец, то ли от утренней прохлады, то ли от возбуждения. «Доброе утро», — она шагнула в комнату, поправляя прядь смоляных волос. «Ты уже проснулся?» «Отлично! Нужно твое присутствие!» «Что-то случилось?» Я удивленно приподнял бровь, наблюдая за ее необычным оживлением. «Строители закончили школу и больницу!» В ее голосе звучала нескрываемая гордость. «Все работы завершены даже раньше намеченного срока. Нужно смотреть результат!» «Наконец-то! Теперь можно будет подать запрос на формальное получение статуса Острога. Марка и титул Маркграфа — уже практически у меня в руках.